я постоял с минуту оглядывая лук далеко внизу так вот где мануэль кимболл посадил и оставил свой самолет через этот лук он прошел к белому дому и попросил человека который ему открыл подбросить его до хоторна в хоторне всего в нескольких милях от своего дома он либо сел в собственную предварительно оставленную там машину, либо взял автомобиль на прокат. Он поехал в Нью-Йорк, остановился, возможно, в Уайт-Плейнсе, позвонил Карло Моффеи и назначил встречу. Он уже был взвинчен и встревожен отказом Моффеи возвратиться в Европу. А когда они встретились вечером в половине восьмого, Мафей к тому же предъявил ему вырезку из утренней «Таймс» и начал распространяться насчет того, что не намерен за просто так молчать насчет клюшки для гольфа. Это уже было слишком для Мануэля. Посадив Мафея к себе в машину, он завез его в какой-нибудь укромный уголок и улучил возможность всадить ему нож в спину, на пять дюймов туда, где сердце поджидало удара. Оставив орудие убийства в теле, чтобы не хлынула кровь, он покатался по окрестностям, пока не высмотрел подходящее место, где вытащил труп мафии из машины и отволок его в кусты потом сел за руль и поехал в Хоторн, а там взял такси и вернулся к Белому дому, что виднелся сейчас в долине подо мной. Если ему требовалась помощь при взлете, то Арт Барретт и таксист как раз были под рукой. Около десяти часов он приземлился на своем личном летном поле с горящими посадочными огнями и сказал Скиннеру — что летать ночью гораздо веселей, чем днем. Все как будто сходилось, за исключением, возможно, одного момента. Предположение, будто Карла Мафеи связал концы с концами, сразу же, по прочтении некролога барстоу наделяло изрядной живостью содержимое его черепной коробки. но я отложил сомнение на будущее. Неизвестно, не могло ли что-то еще возбудить подозрение Мафеи. Одна лишь странность хитроумного приспособления, за которое ему заплатили весьма щедро, наверняка вынудила его задаться вопросами. Я решил пока не браться за Арта Барретта, Выдать себя за летчика, как я это проделал с миссис Картер, у меня не получилось бы, поскольку он отвозил Мануэля в Хоторн, да и навряд ли он сообщил бы мне что-то такое, ради чего стоило искать подход к нему, пока я и так выяснил вполне достаточно. Барреттом можно заняться позже, если это вообще потребуется для дела, другие два ответа на объявление тоже могли подождать. Мне не терпелось вернуться на тридцать пятую улицу, ибо я помнил, что Вульф обещал вскрыть герметично укупоренные мозги Анны Фиоры, если мне удастся спустить Мануэля кимбола с небес вечером пятого июня. Я остановился у бельевой веревки и попрощался с миссис Картер, затем медленно развернул родстер, сдавая это вперед-то назад между обступившими узкую дорогу глыбами, и покатился вниз по холму к шоссе. Внезапно я обнаружил, что напеваю, и спросил себя, с чего такая бурная радость. Я всего лишь убедился, что с обода мы перебрались на спицу. Однако до ступицы нам еще далеко, не ближе, чем раньше. И все же я продолжил напевать, катя по парковому шоссе». На Фордом роуд я остановился и позвонил Вульфу сообщить о своих успехах. Он уже спустился из оранжереи, и когда на 36-й улице меня остановил запрещающий свисток, полдень был в самом разгаре.